Интерлюдия первая Сегодня в доме Ольги Жеребцовой было многолюдно и весело. Опало братьев давно забыто, тем более что сам император не раз подчеркивал свое расположение к великосветской красавице. Нынче двор находился в царском селе и должен был вернуться в столицу через несколько дней, но гостей было немало так как многим импонировал стиль и немного показная роскошь балов хозяйки дворца. Мало кто знал, что на этих приемах не только наслаждались изысканными винами или танцами, но и решали другие важные государственные дела. Сегодня в одной из специально приготовленных комнат встретились два человека, которые ранее особо не общались, но общие интересы создают и не такие альянсы. Гость а Уитвард считал особняк своей любовницы домом, раздражал его и даже бесил буквально всем. Своим камзолом, на который были повешены все ордена и драгоценности, которыми был осыпан фаворит императора в последнее время, масляные черные глазки, которые пожирали глазами лифы всех присутствующих на приеме, дам. А сейчас не отводил взгляда от позолоченных настольных часов тонкой работы, которые посол... Лично заказывал для Ольги в Англии. Ибо только мастера его великого острова способны были создать подобный шедевр современной механической мысли. То, что часы по приезду не смогли собрать, и пришлось обращаться за помощью к какому-то местному варвару по фамилии Кулибин, это дело десятое. Примечание. Намек на ситуацию со знаменитыми часами павлин. Приобретенных Потемкиным, которые Кулибин монтировал и чинил. Конец примечания. И то, что часы работают без поломок уже более двух лет, в отличие от остальных, которые требуют ремонта и наладки каждый месяц, только совпадение. Ну, не верить же в то, что какой-то сиволапый музик мог разобраться и улучшить произведения английских гениев. Маленький рост, мохнатые брови. Густая черная поросль на руках и ушах гостя наполнили Уитворта исключительно презрением к этому подобию белого человека. Но Кутайсов был нужен послу как глоток воды в пустыне. Более того, собеседник прекрасно это понимал. Но так как ему можно внушить нужное мнение или просто купить, то глупо было бы отказываться от возможности иметь такого союзника. Наконец, желанный и одновременно презираемый гость оторвался от зрения блестящей игрушки и начал разговор. — Господин Уитвард, предлагаю перейти к основной части наших переговоров. Ваше предварительное предложение я рассмотрел, оно не впечатляет, и хотелось бы услышать все ваши аргументы. Посол чуть было зубами, не заскрипел от подобной наглости. Этот похожий на берберского дикаря нахал просто выворачивает ему руки. Предложенная сумма должна была заинтересовать этого алчного гардеробмейстера. Но вот аппетиты его были безграничны. Тем более Уитворд уже исчерпал выделенный ему лимит, и дело идет к тому, что придется расставаться с собственными средствами. Но даже минимальная тень неудовольствия не появилась на лице англичанина. По роду своей деятельности ему приходилось иметь дело с не меньшими подонками и отребьем рода человеческого. Уитворд открыл приготовленную папку, которую, кстати, делали местные варвары, и передал первый документ. Как вы знаете, переговоры о вступлении России в Альянс всех небезразличных к будущему Европу стран зашли в тупик. И виной тому были необдуманные речи и письма с предостережениями одного пилкового юнца. Особенно сильное впечатление его смехотворные аргументы произвели на императора. Таким образом, союз России с Австрией и Англией под угрозой. И только в ваших силах помочь заключить его. В письме один из участников собрания новгородских офицеров отписывает, как интересующее нас лицо публично клевещет на доблестную русскую армию и ставит под сомнение ее возможности даже добраться до поля боя. Хе, очень забавное письмо. Не буду спрашивать, как оно попало к вам, но вы смогли меня заинтриговать. Быть может, у вас э, что-то есть более интересное? Большой нос собеседника забавно сморщился. Уитвард подумал, что Кутайсов похож на большого и мерзкого грызуна. Этот огромный нос, живущий своей жизнью. Черные глаза-бусинки и вся его нелепая фигурка, напоминающая крысу. Есть копия письма, который наш герой написал графу Орлову. Очень, знаете ли, необычный документ. Он достаточно объемный, и прошу вас ознакомиться в ближайшее время. Если потребуется, то из него можно сделать очень интересные выводы». Фаворит некоторое время молчал и что-то обдумывал. Наконец решился и ответил послу. У оберпрокурора князя Хованского тоже есть письмо, адресованное Константином брату. Я читал его, и могу с уверенностью ответить, что оно весьма двусмысленное. Думаю, мы сможем вам помочь, господин Уитворд. Но все упирается во множество деталей. Прошу меня понять, но нельзя быть уверенным в осуществлении вашего плана». «А в чем тогда заключается главное препятствие? Есть компрометирующие письма, желание заинтересованных лиц передать их императору. Главное — правильно разъяснить, о чем в них идет речь. Если дело опять в деньгах, то я готов пойти вам навстречу, но в разумных пределах. Нет-нет, дело не только в деньгах». В отличие от вас и заинтересованных лиц, стоящих за князем Хованским, именно я буду передавать письма императору. И мне придется объяснять вред и опасность, написанного для русского общества. Трудность в другом. Многие люди не знают, но его величество очень привязан к своей семье. Даже если он будет совсем не в духе, то быстро успокоится и отменит свое решение. — Но гнев его величества может перейти к тому, кто покусился на жизни его близких, — ответил фаворит и вздрогнул от описанной перспективы. — О, нет, вы неверно меня поняли, Александр Иванович. Никто не хочет, чтобы его величество серьезно наказывал Сина. В случае, если император э, изменит свое мнение или Константину удастся оправдаться, то могут последовать ответные меры. А мне хочется, чтобы наше сотрудничество продолжилось и дальше. Нам нужно кинуть тень подозрений на царевича, и чтобы он два-три месяца не мешал идущим переговорам. А после небольшого внушения можно отправить его обратно в силку. Россия — страна большая. Чем дальше Константин будет от столицы, тем лучше» но и Новгород подойдет, лишь бы его величество разочаровался и перестал доверять своему беспокойному отпуску. Я подумаю и отвечу вам завтра. Мне есть за что не любить Константина, но мне и не хочется потерять расположение моего господина. Для того, чтобы чаша моих сомнений склонилась в нужную вам сторону, сумму необходимо удвоить. И еще... — произнес Кутайсов и посмотрел на часы. — Часы будут доставлены вам завтра, господин гардеробмейстер. Вытворд натянул на лицо лицемерную улыбку. — Также вы положите нужную сумму и все имеющиеся у меня письма. Посол сидел в кресле и размышлял об этой непонятной для него стране. Мало того, что вельможи самостоятельно решают, что выгодно для страны, и прелюдно нарушают приказы правителя, так многие из них, как его недавний собеседник, готовы предавать страну и своего благодетеля, лишь бы его устраивала цена. И он опять задавался вопросом, который мучил его с первых дней приезда в эту непонятную Россию: Как эти варвары умудрились не сгинуть в веках? Мало того,. Они создали одну из крупнейших стран в мире, пусть рыхлую, но империю, которая еще и постоянно расширяется, будто бы назло здравому смыслу. Но ничего-ничего, его работа как раз и заключается в том, чтобы расшатывать и разрушать изнутри врагов Англии. Его любимую родину ждет долгая дорога, но в итоге она увенчается успехом. А эту варварскую страну нужно постепенно, год за годом, кормить ядом и расшатывать изнутри. Другого пути просто не существует. В открытом противостоянии их не победить. Разве что на море, но у России пока нет достойного флота. И никто не позволит им его построить... Но кто в здравом уме откажется от контроля за большей частью русской торговли? Задача любого английского посла — ослаблять врага. Пусть сейчас он и союзник. Слабые места противника он знает, а значит, надо будет наносить удары именно туда. Настроение стремительно улучшалось, и посол решил хорошо провести сегодняшний вечер. Тем более, что его пассия обещала очередную бурную ночь. От предвкушения таких удовольствий он рванул в зал, как молодой корнет.